Смерть девушки у Изгорье. Я очень люблю писателей, которые описывают старинные запущенные барские усадьбы, освещённые косыми лучами красного заходящего солнца, причём в каждой такой усадьбе у Изгорье стоит потихой, задумчивой девушки, устремившей свой грустный взгляд в беспредельную даль. Это самый хороший, не причиняющий неприятность сорт женщин.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 И подавай нелепие шьюю шляпу с перьями, бантами и шпильками, которыми она проткнёт свою многострадальную голову. А попробуйте её обидеть! Ей ни на секунду не придёт в голову мысль затаить обиду. Она сейчас же начнёт шипеть, жалить вас, делать тысячу гадостей, и всё это будет сделано с обворожительным светским видом и тактом. О, как прекрасные девушки у изгороди!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 По утрам она расчёсывала свои волосы, рвала гребнем целые пряди, запутывалась в них и обливалась слезами. А когда я, желая помочь ей, советовал остричься, она называла меня дураком. То же самое мнение обо мне она высказала и второй раз, когда я спросил её о цели розовых атласных лент, завязанных в хрупкие и причудливые банты на ночной сорочке.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 Под башмак подсовывается громадный чудовищный каблук, носок сужается как острие кинжала, сбоку пришиваются десятка два пуговиц, и бедная, доверчивая, обманутая женщина обута ничего, злорадно думает этот грубый таинственный человек. Снасишь, не подохнешь. Я тебе ещё и зонтик соченю. Для чего зонтики служат? От дождя от солнца.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 Через 5 минут она заливалась слезами. Зачем ты её купил? А что? Почему не применную историю маленькой блондинки? Потому что я брюнетка, понимаю, понимаю. Ну ещё что? Я понимаю. Тебе нравятся блондинки и маленькие. Хорошо. Ты глубоко в этом раскаишься. В чём? В этом. Она плакала, а я рассеянно смотрел в окно. Входила горничная. "Луша,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 Я не произнесу ни одного упрёка, просто уйду от тебя. Я оценю твоё благородство. Недавно я пришёл к ней и сказал: "Ну вот, я и разлюбил тебя". Не может быть! Ты лжёшь! Какие вы мужчины негодяи! Мне не нравятся городские женщины, откровенно признался я. Они так запутались в кружевах и подвязках, что их никак оттуда не вытащишь. Ты глупая и сломленная женщина, ленивая, бестолковая, лживая.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 Подумаешь, какой красавец выискался. Думает, что кроме него и нет никого. Не беспокойся, милый, по моню толпой побегут. Прекрасно. В избежание давки советую тебе с помощью полиции установить очередь. Прощай. На другой день в сумерках я нашёл всё, что мне требовалось: усадьбу, косы и лучи солнца и тихую задумчивую девушку, кротко опиравшуюся на изгородь.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 Она смотрела вдаль мягким задумчивым взглядом и повторяла в то время, как я сыпал поцелуями, дорогие для меня ноги на низких каблуках, не надо, не надо. Через неделю я, молодой переродившийся, вёз её к себе в город, где жил, с целью сделать своей рабой, владычицей, хозяйкой, любовницей и женой. Тихие слёзы умиления накипали у меня на глазах.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 Милый, раньше ты это мне говорил, а потом это невозможно. Я ведь сам от неё ушёл. А, мне кажется, это всё равно. Зачем ты так посмотрел на эту высокую женщину? Да так просто. Так. Но ведь ты мог смотреть на меня. Она сразу стала угрюмой. И я, чтобы рассеять её, предложил ей посмотреть магазины. Зайдём в этот, мне нужно купить воротничков. Зайдём. И мне нужно кое-что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 У вас есть подвязки такие, знаете, с машинками. Потом ботинки на пуговицах и на высоких каблуках. Не те, выше, ещё выше. Я сидел молчаливый, с сильно бьющимся сердцем и страдальчески искажённым лицом, и наблюдал, как постепенно гасли косые красные лучи заходящего солнца, как спадал с плечу уютный пуховый платок.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 отошла от изгороди и умерла